приложение из английской версии романа Затем они вдруг выдохлись и превратились в отель Центральный, отель Почтовый и неизбежный Континенталь Едва ли кто-нибудь взял на прокат одну из тех бедных лодок у пирса, и неудивительно. Драер никудышный моряк не мог себе представить, зачем бы ему или любому другому туристу вздумывалось отправиться на вёслах в эту водную пустыню, когда на взморье есть столько других занятий. К примеру, ну, скажем, принимать солнечные ванны. Солнце, впрочем, грубовато обходилось с его красно-рыжей кожей. Прохлаждаться в кафе, в общем, приятно, хотя и с этим можно было переусердствовать. Есть неподалёку кафе Голубая терраса, в котором подумал он, подают такие вкусные булочки. На днях, когда они пили там холодный шоколад, Марта насчитала в толпе по меньшей мере трёх иностранцев. Один, судя по газете, был датчанином. Двое других пара происхождения, которое было не так просто определить. Девушка тщетно пыталась привлечь внимание кошки, жившей при кафе. Маленькая черная, сидевшая на стуле и вылизывающая заднюю лапу, напряженно задранную, похожую на клюшку, закинутую на плечо. Ее загорелый спутник курил и улыбался. На каком языке они говорили? Польском и эстонском? Рядом с ними к стене была прислонена какая-то сетка, бело-голубой кессейный мешок на обруче, соединенный с длинной ручкой из светлого металла. "Ловцы креветок", сказала Марта. "Я хочу креветок сегодня на ужин". Она щёлкнула передними зубами. "Нет", сказал Франц. "Это не рыбацкая сеть, это для ловли москитов". "Бабочек", сказал Драйер, подняв указательный палец. "Кому захочется ловить бабочек?", заметила Марта. "О, это должно быть отличным развлечением", сказал Драйер. "Скажу даже, что иметь страсть к чему-либо" Это, по-моему, величайшее счастье на земле. Допивай свой шоколад, сказала Марта. "Да", сказал Драйер. "Я думаю, что это увлекательно секреты, которые находишь у самых обычных людей. Это напомнило мне вот что. Э, Пивки, да-да, толстый розовый Пивки собирает жуков и является известным экспертом по ним. Идём, сказала Марта. Эти занудщевые иностранцы уставились на тебя. Давайте-ка отправимся на прогулку, предложил Драйер. Почему бы нам не нанять лодку? в свою очередь предложила Марта. На меня не рассчитывайте, сказал Драйер. Как бы там ни было, давай пойдём куда-нибудь ещё, сказала Марта. Проходя мимо стула с кошкой, она наклонила его и сказала: "Кыш!" И кошка снова волшебным образом став четвероногой. Соскользнула из сиденья и исчезла.